если в кране нет воды. Задумывался ли когда-нибудь кто-нибудь над тем, почему божественные посланники, сияющие ангелы и вестники, являются не иерархом церкви, взошедшим на самую вершину ее духовной пирамиды, не епископом, не кардиналом, не папом римским, а людям, стоящим в стороне от церковных санов рукоположения высших должностей? Почему в качестве посредников они выбирают простых монахинь и монахов или вообще детей, как это было в случае с Жанной Д'Арк? Говоря об этом, мы имеем в виду не таких святых, как Кирилл и Ориген, Августин и им подобные, а подлинных, таких как, например, Франциска Азиский, Тереза Авильская, Екатерина Сиенская. Почему честь и общение с посланниками высшего мира не удостаиваются папа и кардиналы? А ведь они решают, кто будет внесён в списки святых, а кто отправится на костёр за грехи, кто ближе к Богу, а кто его противник и еретик. Кто их уполномочил на такую ответственную работу? Есть верховное собрание кардиналов, выше них уже никого, только Папа, которого они сами выбирают из своего коллектива, притом выбирает по принципу наибольшего возраста и, стало быть, старческой немощи. В кардинала принимают кардиналы и Папы, Папу назначают кардиналы. Круг назначения и рукоположения в сан замыкается сам на себе. Есть собрание людей, кардиналов, и они сами себе уполномачивают и назначают. Но на чём тогда основывается вера миллионов людей в непогрешимость папы и в абсолютную истину её связи с Богом, если кроме людей в этом процессе никто больше не участвует? На чём основывается вера миллионов людей в связь церкви с Богом, если её возглавляют такие же смертные, ничем не лучшие люди? 1500 лет они проклинали, сжигали и убивали, объявляя такое занятие божественным делом. 1500 лет они удушали всякой возможности накомосли сами придаваясь наихудшим ритуалам колдовства. И полтора тысячелетия миллионы людей считали их непосредственными посредниками божества. Почему? В психологии есть понятие кодирование на идеи. Это инструмент приручения человека к руке хозяина, оператора психолога. Знание принципов кодирования помогает лучше понять историю и увидеть за её экономическими и социальными ситуациями другие, нематериальные и более мощные рычаги власти. Принципы кодирования просты, как всё гениальное, но настолько же бесчеловечны, потому что с помощью них человека духовно опускают до уровня стадного животного. Это одна из величайших мерзостей, придуманных людьми, но она стара, как сам мир. Суть кодирования на идее такова: животное приручается и дрессируется с помощью пищи, человек с помощью идеи подобно тому, как деревенская хозяйка, поживав хлеб, пропитав своей слюной, даёт его съесть корове, тот, кто желает приручить к себе десятки, сотни, тысячи других людей, пропитывает своим словом, толкованием некую высокую идею, учение, понятие, без которого человек не мог бы существовать духовно, а был бы только двуногим животным. Идеологической слюной оператора пропитывается духовная пища, хлеб насущный в калычках. Процесс кодирования начинается с игры на слабостях человека. Если он не уверен в себе, слаб, привык полагаться на других, ему можно сказать: "Мы и наше божество решим за тебя твои проблемы, отпустим твои грехи, будем за тебя думать и творить за тебя молитвы, мы будем твоей силой и твоими духовными руководителями". И он от этого сделается ещё слабее. Если он самоуверен, ему можно сказать о его превосходных интеллектуальных и духовных качествах намекнуть на его избранность и предложить включиться в организацию таких же избранных служителей бога, новых тамплиеров или истинных ариццев в кавычках. И он тогда станет ещё самоувереннее, и от этого будет рабом других рабов, включившись в общую цепь духовной зависимости.